Глава восьмая. Серебряная дева. Вы меня ждете? удивилась я. Мгарха рассматривал меня своими бледными глазами. Что ты знаешь о нашем народе, дитя? Спросила она. Я мысленно порадовал, что прочитал дневник Редлинда. Вы тагосы, а на соседних островах живут Далуса. Знаю, что у вас непростые отношения? Непростые, это мягко сказано. Женщина качнула головой, и несколько бусин в ее волосах столкнулись друг от друга. «Многие века далусы стремятся нас уничтожить. Мы не так многочисленны, но с нами правда. И вот теперь ты...» «Но что я могу сделать?» «Все еще не понимала я». «Я все расскажу», — пообещала женщина, и кряхтя поднялась на ноги. Пока «Покажешь, тебе нужно отдохнуть и восстановиться». Я встала следом. Оказалось, что мы были одного роста. Я хочу убедиться, что мой друг в порядке. Мальчику уже помогают, заверил Мгарха. А кроме нас вы других чужаков не видели? И я не сразу подобрала нужное слово. Вы единственные, кого принес Великий океан. Значит, Рафаэля не нашли. Или его так и не выбросило на берег. От этой мысли в груди сжалась. Мгарха вышла из дома первой. И тут же дала указание дежурившему неподалеку Арнольду. Мужчина посмотрел на меня с интересом. И, как мне показалось, даже с каким-то трепетом. Он проводил меня к другому домику. Внутри на настиле лежал пол, а рядом суетилась молодая женщина в платье сухой травы и листьев. На ее лице были уже знакомые синие полосы. Юнга пришел в себя, но выглядел бледным и слабым. Женщина давала ему не то сок, не то суп из пиалы. Сделанная из кокосовой скрупы. «Пол!» – обрадовалась я, входя в хижину. Женщина посмотрела вопросительно сначала на меня, а затем на Арнольда. Карга, сообщил он. Коре глаза тагоски едва ли не полезли на лоб. Она отставила кокосовую миску в сторону, и тут же полонит, касаясь лбом глиняного пола, словно я была королевой или даже местной богиней. «Все в порядке, это не нужно!» – торопливо сказала я. И сама присела рядом с ложей ёмки. Пол, ты как? У меня словно поры реберами но жить буду. Он улыбнулся бледными губами. Кто-то еще из команды спасся? Увы. Я печально качнул головой. Я нашла только тебя. Арнольд что-то сказал женщине на своем языке. И нас оставили от них. Я подняла свою пиалу. Тебе надо доесть. И поднес свою карту пола. Да, миледи? послушно отозвался он. Женщину, которая за ним ухаживала, как оказалось, звали Тарангой. У Арнольда имя оказалось куда более замысловатым, и я никак не могла его выговорить, а потому остановилась на Арнольде. Он, казалось, и не возражал. Таранга принесла корзину с фруктами и что-то вроде туники, сшитой из кусочков шкур. Но сразу это богатство давать не стало. Ярко жестикулируя, она указала через окно на тропинку, ведущую в джунгли. Сопровождая Арнольдом, мы прошли сквозь заросли и оказались на каменистой поляне, от которой шел пар. Приблизившись, я чуть не взвизгнул от радости. Горячие источники! Выставив Арнольда на стражу у тропинки, таранга отвела меня чуть дальше к большой, словно вырезанной в камне ванной, и помогла стащить прилипшие останки одежды. Теплая вода окутала коконом. В мгновение мое тело разбухло, как сушка в чае. И казалось, что кто-то перенес меня в рай. Ах, если бы только Рафаэль был сейчас здесь. Нет, не чтобы принять ванну вместе, не подумайте. Достаточно было бы знать, что он жив. Таранга зачерпнула где-то прохладной воды и вылила мне на голову. От неожиданности я подскочила, но женщину моя реакция ничуть не смутила. С тем же деловитым видом она принялась намаливать мои волосы, что-то при этом напивая я переоделась в предложенную тунику и принялась есть фрукты. Таранга тем временем достала гребень и начала расчесывать, а потом и заплетать мои волосы. Теперь у меня было свое украшение из бусин и перьев. Синюю краску, по счастью, Тагоска предлагать не стала. Обижать ее не хотелось, но и к бодиарту арту я пока не была готова. После приведения меня в порядок, мы втроем вернулись в деревню. Здесь Таранга повела меня не обратно в дом а сразу к центральной площади. На просторном пустыре между домов уже собирались местные. Кто-то играл на барабанах и длинных трубах, издающих гудящие звуки. Остальные танцевали вокруг главной достопримечательности деревни – каменного пьедестала, на котором сидела статуя дракона с распахнутыми крыльями. Довольно тонкая работа, надо сказать, и резко контрастировавшая с глиняными домиками, словно над этой скульптурой. Трудился современный мастер. Вокруг дракона были расставлены чаши с курившимися в них благовониями. Запах немного дурманил. Когда мы приблизились, музыка разом стихла, и танцующие замерли. Аргурак, Арго! послышались перешептывания. На встрече нам вышел мугарха. Она тоже переоделась в тунику из кусочков шкур и, к обычным украшениям в волосах, добавила тонкую диадему с красным камнем. «Не бойся, дитя», — ласково сказала она, почувствовав мое замешательство. Взяв меня за руку, она повела сквозь толпу, оставив тарангу Арнольда позади. Подойдя к статуе кровавого ящера, мы остановились. «Кто это?» — шепотом спросила я. «Наш предок, первый дракон», — ответил мугарха и, подняв мою руку, развернула к толпе. «Аргурак Арка», — объявила она. Итогосы встретили меня радостными криками. Праздник продолжался до поздней ночи. Повсюду зажглись факелы и жаровни. Местные готовили мясо и выпекали хлеб из перемолотых пальмовых листьев. Музыка не затихала, а вместе с ней и танцы. Мы с Мгархой расположились у подножия статуи, и все время я старалась от нее не отходить. и долусы происходят от драконов», рассказывала пожилая жрица. Но если тагосы жили в мире и гармонии с создателями, то Далусы мечтали драконов уничтожить. Спустя многие века кровопролитных восстаний им это удалось. Мы спрятали последнего уцелевшего дракона, но он был слаб, у него не было невесты, и род крыватых повелителей прервался. Только Далусы на этом не остановились, и теперь они хотят и нас извести. Три из четырех островов уже их, Я вспомнил записки в дневнике Редлинта. «Если бы они могли преодолеть море, то пришли бы и на ваши земли», добавил Мгарха. «Что же я могу сделать, как помочь?» «Последний дракон оставил после тебя частичку своей магии. Ты поможешь нам пробудить ее и защитить наш народ». «Я? Ну как? Во мне нет магии?» Мгарха ласково улыбнулась. «Ты серебряная дева». «Величайшее сокровище для дракона». Я вспомнил, как безумно алхимик Арчи Бальт рассказывал, что опаленных приводили к драконам, потому что они могли от них зачать. Но если последний дракон погиб, то какое это имело значение? Не понимая, как одно с другим связано, мне хотелось расспросить Мгарху поподробнее, но ее объяснения только больше запутывали. «Ты все поймешь», — обещала женщина. «На полнолуние мы пойдем в высыпальницу последнего дракона». Я задрала голову. Луна в небе и сегодня казалась почти идеальной формы. «Завтра?» – удивилась я. «Это было как-то даже слишком удобно». Гарха гордо вскинула подбородок. «Предки знали, когда привести тебя к нам». Праздник все продолжался. К поживой жрице начали стыкаться люди и о чем-то спрашивать. Некоторые потом подходили и ко мне. И кланявшись, клали на землю посуду, украшения и детские игрушки. Как сказать спасибо? спросил я у Гархи. Аурха, ответила она. Аурха, отвечал я всем, подносившим дары. Чувствовал при этом себя неловком. Ничего еще не сделала, а мне уже авансом столько внимания. Просто так ли? А не потребуется ли для пробуждения магии человеческая жертва? Может поэтому меня так почитают? Знают, что завтра мой последний день?» Чем больше я об этом думала, тем сильнее меня охватывали сомнения. «Надо выбираться», – решил я. Да и как раз нужно было отлучиться по природной нужде. Когда Мгарха заговорилась с одной из соплеменниц, я осторожно поднялась на ноги и скользнула за пьедестал статуей, а оттуда в толпу танцующих. Тогосы были достаточно разогреты. И мне удалось незамеченно добраться до ближайшего к площади дома. Только свернув за угол, я уперлась в широкую фигуру Арнольда. Он что-то спросил, явно интересуясь, куда это я намылилась. Вот как ему объяснить, что мне нужно в туалет? Какие жесты использовать, чтобы на месте же не сгореть от стыда? В замешательстве я так и не смогла придумать, что делать. По счастью, за моей спиной раздался звонкий голос Таранги. Она что-то спросила у Арнольда. Тот указал на меня. Я снова не знал, что сказать. Но женщина поняла меня без слов. Видимо, сработала женская интуиция. Взяв меня за руку, отвела в кусты, после чего мы вместе вернулись к статуе. Мгарха сделала вид, что в моем отсутствии не было ничего предусудительного. Но сомнения меня так и не покинули. Я чувствовала себя пленницей. «Я устала», — сообщила я Мгархе. «Хотелось бы пойти спать». «Конечно, дитя!» Она благожевательно улыбнулась, махнула Арнольду. Мужчина проводил меня обратно к дому, где спал пол. Подоспевшая таранка уже устроила для меня ложе и принесла меховое покрывало. По ее жестам я поняла, что по ночам на островах бывает прохватно. Накрывшись по самые уши, чтобы не слышать отдаленный шум продолжающегося праздника, я закрыла глаза и попыталась заснуть. Но мыслями все возвращалось к Рафаэлю. Не хотелось верить, что он погиб. И я не верила. Момент, когда местный морфей забрал в свое объятие, я пропустила. Мне приснилась статуя в центре деревни. Я подошла к ней, коснулась чешуйчатой лапы. И вдруг дракон ожил, стряхнул себя серую краску и расправил серебряные крылья во весь размах. «Мы близко», — сказал он. «Я чувствую». «Близко к чему?» — я нахмурилась. «И что завтра будет?» «Меня случаем не принесут в жертву?» Дракон не ответил, только взметнул в небо, окатив полно теплого воздуха. А потом и раздался храп. Не понимая, откуда исходит звук, я начала вертеться. Но возле пьедеста у никого больше не было. Да и картинка начала размываться. Пока я, наконец, не осознал, что спала. А храпеть начал пол. Худенький юноша. А издавал такие звуки словно здоровый мужик за пятьдесят. Минут пять я еще упрямо закрывала глаза, надеясь, что засну. Но, увы, тут даже не было подушки, которой можно было бы накрыться. Не выдержав, я встала и засеменила к полу. Только сама не могла решить, что делать. Все-таки ребенок спал, да и ему надо было восстанавливаться. Пока я раздумывала, загляненный стеной раздался шорох. Возможно, мне показалось, да и на острове, конечно, обитали дикие животные, но почему-то стало страшно. Я осторожно выглянул за травяной завес, закрывавший вход. Я была уверена, что увижу Арнульда на посту или как будто из тагосов, но, как оказалось, меня никто не охранял. Да куда я убегу в джунглях? Но все равно это было подозрительно. Бросив взгляд на все еще храпевшего пола, я шагнул в темноту ночи. От костров и факелов, горевших во время праздника, Теперь остались лишь тлеющие угли. Почти полная луна освещала спящую деревню, и вокруг было так тихо, что можно было расслышать трескать ночных бабочек. И все же, послышался ли мне шорох. Я прошла вдоль глиняной стены и уже собиралась было завернуть за угол, как кто-то схватил меня со спины и зажал рот, совсем как тогда, рядом с пылающим замком барона. Я замычала и задергалась, раздался глухой стук, и державшие меня руки разом ослабли. Когда я обернулась, то увидела распластанного на земле дикаря, а рядом стоял Арнольд с увесистой дубиной. «Что происходит?» Я нахмурилась. Вместо ответа Арнольд метнулся к зарослям высокой травы, откуда на него бросился еще один мужчина. В полумраке я видела лишь их силуэты. Чужак был вооружен чем-то вроде изогнутого тесака и размахивал им как безумный. В ужасе я присела возле тела первого дикаря. Луна освещала его тоже лицо. Они были разрисованы, но иначе, чем у Дагосов. Если у первых были плавные линии и завитки, то здесь было больше углов и резкой смены направления. Да и цвет показался другим. Это Далус, поняла я. Значит, Мугарха не соврала. Это племя было на самом деле агрессивным. Я распрямилась и увидела идущего ко мне из заросли Арнольда. По его плечу стекала кровь, но выглядел он вполне бодро. Ты ранен, воскликнул я. Арнольд молча взял меня за руку и повел за собой. Мне оставалось только успевать за его широкими шагами. Бедная Мгарха с просуньи выглядела бледной и утомленной, но увидев нас в дверях, тут же кинулся разжигать костер в центре своего дома. Арнольд помог ей притащить дрова, попутно пересказывая, что произошло. А перевод можно? Спросил я, переминая с ноги на ногу. «Да лусы пришли за тобой», ответил Мгарха. Но большим отрядом напасть побоялись, явно не хотели начинать войну. «Зачем я им?» «Глупый вопрос, конечно, но среди ночи все простительно. Они хотят заполучить частицу дракона». Мне тут же вспомнился безумный алхимик, собравшийся вырвать у меня ноготь. «У меня нет никакой частицы», сообщил я. «Ложись спать здесь», – сменила тему Мгарха. «Мы выставим часовых. Даже если они повторят попытку, то не прорвутся». Женщина кинула что-то в огонь, и по домику разнесся успокаивающий аромат какого-то растения. Я вспомнил храп пола и решила, что, пожалуй, здесь будет лучше. «Только надо обработать рану», – сказал я, указывая на плечо Арнольда. «Им займется старанка, ответила Мгарха. Молодая женщина была уже в дверях, хотя вчера она мне показалась исключительно приветливой. Сейчас она посмотрела так, словно это я была во всем виновата. Впрочем, какая-то правда в этом, наверное, была. Подскочив к Арнольду, Таранга принялась его отчитывать, как сварливая жена. Тот отвечал отрывисто и резко. И я поняла то, чего не понимала вчера. Они были парой. Больше не глядя в их сторону, я уселась на настил травы и листьев и протянул руки к огню. Внезапно меня накрыло одиночеством, как ледяной волной. Я снова вспомнила о своей прежней жизни в другом мире. Да, у меня там не было возлюбленного, но у меня были друзья и семья. Здесь же я совершенно одна. Согласилась на дурацкое путешествие с Рафаэлем, потому что все равно не знала, как себя применить. Что тебя тревожит, дитя? Спросил Мгарха. устраиваясь у костра напротив меня. «Я не из этого мира», — ответила я честно и сама себе улыбнулась. «Это звучало так нелепо. Женщина моему заявлению не удивилась. Должно быть, поняв его по-своему. «Но сейчас ты в этом мире», — резонно заметила она. «Я не знаю, как мне жить дальше. Куда стремиться, ради чего». «Мы все странники», — сказал Мгарха. «Идем по темной дороге к вечной звезде. И пути нашего не видно полностью». Лишь на несколько шагов вперед. Но мы продолжаем идти, даже не зная, что ждет за поворотом. Чтобы продолжать идти, я вздохнула. Надо знать, куда хочешь попасть. А я не знаю. Быть может, завтра ты встретишься с духом последнего дракона, вдохновенно проговорил Мугарха. И он даст ответы на все вопросы. В этом я, конечно, сомневалась. Но звучало красиво, как в сказке. Я легла на спину и положила руки под голову. И все-таки я почему-то попала именно в этот мир. И, возможно, мне предстояло сделать что-то такое, на что у прежней мышки не хватило бы решимости, кто знает. Успокоившись, я проспала до самого утра, когда солнце уже было высоко и вовсю припекало. Мгарха меня не будила, но когда я проснулась, была неподалеку. «Мы выступаем в полдень», — сообщила она и добавила наставительно. Хорошенько поешь, все у тебя понадобятся.